Глава 8. Действуйте коллективным разумом. Все дело в общении и честности. Ваши сотрудники достойны знать правду. Не пытайтесь рассказать им половину истории или скрыть ее от них. Относитесь к ним как к равным и общайтесь, общайтесь, общайтесь. Луис В. Гернстерл-младший, бывший генеральный директор IBM. Чтобы добиться несбыточного, требуется немало мозгов. Вам нужна команда людей, которые будут работать единым коллективным разумом. Впервые в истории человечества у нас есть для этого все необходимое. И все же большинство команд до сих пор работают по устаревшим схемам. Научившись создавать коллективный разум, вы очень быстро добьетесь успеха. Летом 2019 года я разговаривал со своим руководителем отдела кадров. «Знаешь, килли, я больше не хочу быть генеральным директором», – сказал я. Эзекиль или Киль, как я его называю, на каком-то нечеловеческом уровне чувствует пульс нашей компании. «Да, я тоже об этом думал». Он улыбнулся. «Именно в тот день я снял этот ярлык со своего имени. Я сказал своей команде, чтобы они перестали называть меня генеральным директором. Я выбросил свои визитки, обновил аккаунты в социальных сетях и попросил всех воспринимать меня как основателя Майндвайлей. Ярлыков тяжело избежать». Люди – это обработчики информации, мы – смыслообразующие машины. Титулы – всего лишь полезные инструменты для быстрого толкования, систематизации и сортировки информации. Мама, отец, сенатор, полковник, равин учитель, директор. Это просто слова, которые описывают набор атрибутов. Они информируют людей о том, как действовать и вести себя с конкретным человеком. Когда же люди работают на уровне «человек-человеку», уважая и в то же время игнорируя свои титулы, границы возможного расширяются. Ярлык генерального директора негативно влиял на мою компанию. Многие коллеги отделили меня от общей стаи, воспринимали не так, как других. Должность повлияла на отношение людей ко мне и на то, как я относился к ним, поскольку отношения имеют обратный эффект. Если сотрудники думают о своем начальстве примерно так, Генеральные директора слишком заняты, чтобы говорить со мной. Или генеральные директора придурки. Или генеральные директора больше заботятся о бизнесе, чем о своих сотрудниках. То эти мысли определяют их поведение. Коллеги с подобным отношением старались избегать меня. Обижались и дистанцировались. Когда я поменял должность на титул основателя, мои отношения с командой изменились, а уровень радости и понимания в или вырос. Большинство людей относятся к основателям с большей теплотой, чем к генеральным директорам. Само название подразумевает историю в духе «из грязи в князи», борьбу с разбитыми мечтами и неожиданным успехом. Смена должности сделала меня человечнее в глазах окружающих. Хотя мои поведения, ценности и убеждения остались прежними. Когда я озвучивал эту главу, специально погуглил «История генерального директора» и «История основателя», чтобы сравнить, как СМИ определяют эти понятия. Вот самый популярный результат по запросу «История генерального директора». Генеральный директор NPM – стартапа, предоставляющего важнейшие услуги 11 миллионам разработчиков, ушел в отставку после года пребывания в должности, запомнившегося скандалами. Это была неоднозначная история. Генеральный директор должен был уйти в отставку после того, как его раскритиковали за увольнение сотрудников – участвующих в объединении профсоюзов. А вот первый результат поиска по запросу истории основателя. Основатель компании Netflix – Марк Рэндольф. О первых днях существования компании войне стриминговых сервисов и планах на будущее. Это была история мужества и надежды. Он рассказывал о том, как Netflix превратился из стартапа, который едва держался на плаву, в компанию стоимостью 130 миллионов долларов. Так есть ли у нас генеральный директор? Ну, я все еще принимаю главное решение, но на самом деле такой должности у нас нет. Зато у нас есть коллективный разум. Каждый человек действует подобно нейрону, посылающему сигналы туда-обратно. Мы действуем как единое существо. Давайте объясню, в чем крутость этого способа работы. Идея секс и стыковка мозгов Идея оказывает на мозг такое же воздействие, как таблетки счастья, В состоянии вдохновения мозг выделяет дофамин и серотонин. Зарождение идей кажется невероятным опытом. А если ими поделиться, станет еще лучше. Представьте, что вы ребенок у прилавка с мороженым. Вы просите шоколадный шарик, а продавец спрашивает, не хотите ли вы добавить еще один. Ухватившись за эту блестящую идею, вы просите клубничный шарик. И теперь у вас есть шоколадно-клубничное мороженое, которое гораздо лучше того, что вы хотели изначально. Современный термин для этого объединения мыслей – идея секс. Идея секс – когда два мыслителя соединяют свои идеи, чтобы сформировать одну новую и совершенно Когда люди делятся мыслями и вместе приходят к правильной идее, они испытывают благоговейный трепет, который трудно выразить словами. Однако и у этого явления есть название – «стыковка мозгов». Вот как объясняет ее известный ведущий популярного телесериала «National Geographic». Игры разума, Джейсон Сильва Мы все испытывали это чувство, когда с кем-то у нас возникала настоящая связь, верно? Вы встречаете кого-то нового, этот человек прекрасен, и одно его присутствие вас просто гипнотизирует. Этот человек кажется вам совершенно очаровательным. Когда вы беседуете и делитесь историями, вы чувствуете настоящую связь. Ощущаете, что находитесь на одной волне с вашим собеседником, на той же самой частоте. Эти типы взаимодействия с трудом поддаются описанию, но большинству из нас они точно знакомы. Нейробиологические исследования доказывают, что это явление можно объяснить. Когда два человека загораются одной идеей, их мозг тоже загорается. В рамках одного эксперимента людей подключили к аппаратам МРТ, чтобы выяснить, что происходит у них в мозгах в этот момент. Оказалось, что люди синхронизируются, то есть буквально находятся на одной частоте. Вот что мы должны искать, взаимодействуя с другими людьми. Эй, не хочешь пораскинуть мозгами вместе со мной и объединить наши мысли? Оставьте светскую болтовню, переходите сразу к этому внутреннему восторгу. Советует Сильва. Вот почему модель коллективного разума так эффективна и очень приятна в применении. Работа в подобной обстановке очень бодрит. Любой человек может создать единый коллективный разум с другими людьми. И даже не обязательно делать это на работе. Модель можно применить в семье или в компании друзей. Сейчас я расскажу вам, как она работает. Сила коллективного разума Технологии развиваются очень быстро. Тем не менее, в большинстве компаний мы все еще работаем так, как будто застряли в двухтысячных годах. Однажды воскресным утром в 2019 году я ощутил, как быстро ускоряются технологии. Я только что купил Apple HomePod. Моя дочь Ева научилась просить его включать песни и рассказывать анекдоты. Удивительно, но у Сири искусственного интеллекта HomePod на самом деле довольно хорошее чувство юмора. Затем, как и все умные пятилетние дети, Ева начала познавать истинную силу этой технологии. Она научилась просить Сири отправлять сообщения. Подражая папе, она послала сообщение команде Майндвайлей. В итоге несколько моих коллег в восемь утра в воскресенье получили от своего начальника следующее сообщение. «Расскажите мне все о единорогах. Они настоящие? Правда настоящие?» Теперь некоторые коллеги уверены, что их генеральный директор проводит воскресное утро под наркотическим кайфом. Мне пришлось сделать публичное заявление. Это была Ева. И да, я вовсе не одержим единорогами. И наркотики по утрам воскресенья тоже не принимаю. Спасибо за понимание. Видите ли, технологии объединяют людей удивительными способами. Они полностью изменили процессы принятия решений и обмена идеями. Каждую минуту я разговариваю с 25% сотрудников Майндвайлей с помощью телефона. Среди них коллеги, консультанты, контрактные работники и авторы. В общей сложности около 400 человек. Обычно мне приходит как минимум сотня сообщений в WhatsApp. Безумие, но это еще не все. Я перестал звонить по телефону. Я ограничиваю встречи. Большую часть времени на работе я трачу на мозговые штурмы и устранение препятствий. Моя работа заключается в том, чтобы быть ускорителем потока идей. Поэтому наш бизнес всегда быстро растет и развивается. Ограниченное количество встреч и отсутствие звонков влияют на экономию времени. У меня остается время, чтобы писать, общаться с детьми, путешествовать по миру и вести бизнес, в котором прибыль растет как минимум на 50% из года в год. Вот в чем суть коллективного разума. Моя работа – убедиться в том, что эксперты в моей организации получают данные и информацию, необходимую им для принятия правильных решений. Чтобы внедрить модель коллективного разума в вашу компанию, нужно следовать двум правилам. Сломайте иерархию и создайте правильное убеждения. Следуйте циклу норт. Имейте в виду, если вы работаете в крупной организации – Вам не нужно применять модель коллективного разума ко всей компании. Как скрытный лидер, вы можете принести ее в небольшой отдел, группу друзей или в семью. Сломайте иерархию и создайте правильные убеждения. Большинство из нас привыкли работать в рамках устаревшей субординации, когда сотрудник в команде коллег подчиняется вышестоящему начальнику. Чтобы создать коллективный разум, сначала надо разрушить представление людей об иерархии, Считается, что идеи должны проходить через обычную иерархическую цепочку. Примерно так. Представьте структуру руководитель-подчиненный. От низа к верху с прямоугольниками и стрелками. Внизу – поток информации. В самом верху – иерархия. Каждый прямоугольник взаимосвязан. Через каждый проходит поток информации. Проблема связи между этими прямоугольниками в том, что поток информации проходит только через свой отдел. Но поток идей должен течь свободно. Правильная модель должна выглядеть так. Та же самая структура, вверху иерархия, внизу поток информации. Все стрелки должны проходить через каждый прямоугольник. В этом случае поток информации будет правильным и свободным. В своей книге «Корпорация гениев» президент Pixar Эд Кэтмелл объясняет, как Pixar размыла традиционные границы между работниками, чтобы перейти на новый уровень сотрудничества – вдохновение и инноваций. Суть в том, что иерархия, компании и идеи должны быть независимы друг от друга. Кэтмилл пишет. Поскольку в создании фильма участвуют сотни людей, субординация очень важна. Мы совершили ошибку, перепутав структуру коммуникации с организационной структурой. Конечно, аниматор должен иметь возможность разговаривать с моделистом напрямую, без предварительного согласования беседы с его менеджером. Поэтому мы собрали всю компанию вместе и объявили. Отныне каждый имеет право обсуждать работу с кем угодно, на любом уровне и в любое время, не опасаясь выговора. Коммуникация перестала течь по иерархическим каналам. Конечно, обмен информацией был ключом успеха в нашем бизнесе. Но я верил, что он может и часто должен происходить не по порядку. Разговаривая друг с другом и позже донося итоги этих бесед до руководства, Наши сотрудники стали работать эффективнее, чем раньше, когда переживали о том, чтобы сделать это в правильном порядке и по правильным каналам. Этот успех обернулся для нас еще одним преимуществом. Мы поняли, что наша цель – не просто создание студии, которая будет снимать хитовые фильмы о развитии творческой культуры, в которой не страшно задавать вопросы. Эд Кэтмилл заметил, что миф об иерархии в Пиксар замедляет поток идей. А я обнаружил, что то же самое происходило в Майндвайли в 2014 году. В тот момент мы были небольшой компанией примерно сотни сотрудников. Наша проблема заключалась в том, что в компании работали профессионалы со всего мира, со своими уникальными представлениями об иерархии и убеждениями о том, как необходимо работать. В 2014 году я написал своей команде памятку о том, как важно подвергать сомнению свои убеждения. Это практика, которую я одержим. Ключевой элемент развития. Нелегко добиться изменений, придерживаясь старых взглядов. Памятка для моей команды. Отправлено 27 ноября 2014 года. Привет, команда! Убеждение – интересная штука. Мы склонны верить в идеи, основанные на наших предположениях или чьем-то беспрекословном авторитете. Мы делаем это, часто забывая самостоятельно оценивать эти убеждения. Ученый Пол марсдан Называет это меметикой и социальной обусловленностью. Удивительный феномен, который объясняет, почему мы принимаем религию, верим в идеи политиков или национальную идентичность. Вот что пишет Марсден. «Факты показывают, что мы наследуем и передаем поведение, эмоции, верования и религии не через рациональный выбор, а через заражение». Когда мы не уверены в том, как реагировать на раздражитель или ситуацию, мы руководствуемся убеждениями окружающих. Подумайте о словах Марсдена и об их связи с Майндвайлей. Марсден говорит, что когда вы не уверены в ситуации, вы принимаете идеи и убеждения других людей. Все новые работники Майндвайлей проходят через это. Они принимают убеждения, истинные или ложные, о том, как здесь работать, как взаимодействовать со мной о чертах характера руководителей или лидеров. Проблема в том, что многие из этих убеждений не имеют никакого отношения к реальности. Они не доказаны. Но то, что мы считаем истинным, становится таковым. Все мы создаём собственную реальность. Всё время. Здесь нет исключений. И вот что я узнал совсем недавно. Вчера у меня было два кофе брейка с новыми сотрудниками. Мы обсуждали их опыт, роли, рост в компании и многое другое. И одна из них... Александрия, сказала следующее. «Когда я пришла сюда, то спросила у коллег, могу ли поговорить с вами, и мне сказали... Вишен очень занят, он уделяет своё время только опытным людям, у него нет времени общаться с новыми сотрудниками». «А потом...» «Я спросила коллег, можно ли пожаловаться вам на субсидирование аренды, и мне сказали... Ха, удача у него есть дела поважнее». Все это довольно забавно, потому что на деле все обстоит ровно наоборот. Я не только регулярно встречаюсь с новыми сотрудниками, но и запоминаю их ответы на три самых важных вопроса и использую их, чтобы составить для них программы развития. Я так беспокоюсь о жилье, что изменил нашу кадровую политику. Я хочу быть уверен, что наши новые сотрудники не испытывают трудностей, переезжая сюда. И все же Александрия заразилась неверными представлениями обо мне. В другой ситуации она так и осталась бы наедине с ними, и никогда бы не спросила меня о них за кофе. Поэтому давайте всё запомним. Люди — сложные существа. Если вы не знаете меня по-настоящему, то вы меня не знаете. Пожалуйста, никогда не судите кого-либо в Майндвайли, если вы не уверены в своём суждении. Это никому не на пользу. Пожалуйста, не заражайте коллег туманными предположениями. Это опасно. Если вы не уверены в том, как относится к вам тот или иной коллега, пригласите его на кофе. Поделитесь мыслями, выскажите свои предположения. Предположения и жалобы – это не негатив, это обычная информация, которая помогает нам стать лучше. Важно, если вы решитесь на этот шаг, имейте в виду, что вам могут отказать. Но попробуйте еще раз. Однажды я спросил у одной особы, назовем ее Бель, которая уже несколько лет работала в Майндвайли. Почему за все эти годы она ни разу не пригласила меня на ланч, пока я сам не попросил её об этом? Она сказала, что однажды уже попыталась. Но на тот момент я получил два таких приглашения и решил пообедать с другим коллегой. Назовём его Дюком, а не с ней. Поэтому в течение двух лет она считала, что мне на неё наплевать. Я вообще об этом не помню поэтому я порылся в своем календаре и действительно обнаружил, что два года назад меня дважды пригласили на обед, в одно и то же время. Я выбрал Дюка, потому что он переживал кризисную ситуацию и нуждался в поддержке. Но в течение двух лет Белль не могла пригласить меня на ланч, только потому что та ситуация вселила в нее неуверенность. А ведь за все это время я с удовольствием выбрался бы с ней пообедать, потому что был о ней очень высокого мнения – Итак, мы вместе выпили кофе и отлично провели время. Примечание, Белль работает с нами уже 8 лет и является одним из наших самых преданных сотрудников. Вы пережили нечто подобное? Если да, я вас не виню. Все мы так или иначе чувствуем неуверенность. В юности я был прыщавым и почти слепым подростком в толстых очках. С 13 до 17 лет я встречался с друзьями всего лишь пять раз. Я думал, что люди считают меня уродливым и скучным поэтому никогда никому не навязывался. Я не обладал никакими социальными навыками и был очень неуверен в себе. Мне казалось, что я был неприятен. И я вёл себя согласно этим убеждениям. Я хочу, чтобы вы, ребята, понимали это. Если хотите высказать своё мнение, поделиться беспокойством, пожаловаться или просто получить профессиональный совет. Мне не всё равно. Нам не всё равно. Мы здесь, и мы найдём для этого время. Майндвайлий сильна, потому что мы можем вести откровенные разговоры и строить крепкие отношения. Не стоит недооценивать свою ценность или думать, что у ваших менеджеров не найдется для вас времени. И никогда не перенимайте безосновательные убеждения кого-то. Лучше задайте встречный вопрос. Подтверждено ли это убеждение с помощью точных данных и исследований? Или это личное мнение, омраченное детской неуверенностью, которая проецирует собственную черту характера на кого-то? Ну, вы поняли? Вот простое правило. Если это убеждение заставляет меня чувствовать себя неуверенно, если оно не подкреплено научными данными, я просто проигнорирую его и займусь тем, что меня вдохновляет. Ваши убеждения – это ваш самый важный актив. Не ваши навыки, не ваши мозги, а убеждения. Верьте в лучшее, в ценность вашей работы, проектов, товарищей по команде и собственную значимость. Во что вы будете верить? Вишен. Я надеюсь, что эта памятка поможет вам понять, насколько важны убеждения в создании здоровой рабочей среды. Следуйте циклу НОРД. Цикл норт это одна из самых захватывающих идей, которые я привнес в свою работу. Я узнал о нем на занятиях в Университете Сингулярности, на серии лекций по искусственному интеллекту. норт это сокращенное название цикла. Оно означает наблюдение, ориентация, решение, действие. Цикл был разработан военным стратегом и полковником ВВС США Джоном Бойдом. Как-то полковник Бойд заметил, что лучшие военные лётчики тратят больше всего пуль. Они чаще промахиваются, но при этом сбивают больше вражеских самолётов. Норд – это то, что ускоряет инновации и результаты, оптимизируя две вещи. Во-первых, количество идей и скорость их обмена. Системы для лёгкой и быстрой коммуникации помогают ускорить поток идей. Во-вторых, процесс принятия решений. Можно и нужно реализовывать несовершенные идеи, хотя многие из них оказываются неудачными. Этот подход лучше, чем стремление к стопроцентному попаданию. Норд резко упростил мою жизнь. Теперь я провожу в офисе меньше половины своего рабочего времени. Пока нахожусь в дороге, путешествую или пишу, я могу общаться со своей командой и координировать идеи и их исполнение. Вы тоже сможете, если вы эти инструменты. Это относится не только к лидерам, но и ко всем сотрудникам компаний. Норд убрал из моего календаря около 20 часов еженедельных встреч, что позволяет мне управлять компанией с помощью одного только смартфона и приложения WhatsApp. Я провожу всего 30% рабочего времени за компьютером. 70% своих задач я выполняю с помощью телефона. Все это время коллективный разум работает как по маслу. Чтобы лучше понять цикл Норд, хочу поделиться с вами еще одной памяткой которую я пересылаю своей команде каждый год в качестве напоминания. Памятка номер два. Сила Цикла Норд. Дорогая команда, в Майндвайли есть уникальная составляющая, которая сломает некоторых из вас, а других заставит сиять. Данная памятка как раз об этом. Если вы хотите добиться успеха в Майндвайли, пожалуйста, прочтите это и осознайте. Потому что мы хотим, чтобы вы преуспели. Ваш успех — Это наша коллективная победа. Но сначала немного статистики. Первое. Доходы Майндвайли в этом году вырастут с 60 до 75% по сравнению с предыдущим годом. Для компании которые уже больше 10 лет, это очень впечатляющий рост. Второе. Большая часть нашей сегодняшней продукции не существовала меньше года назад. 80% нашего дохода приходится на продукты, которых не было 2 года назад. Вот в чем урок. Цикл Норд и стремительные изменения. Если вы поймете эту концепцию, вы поможете нам, как команде, двигаться гораздо быстрее. Вы сделаете свою работу увлекательнее, потому что перейдете на уровень быстрого создания проектов, а не долгого вымучивания новых идей. То, чем я сейчас поделюсь, обычно вызывает сопротивление со стороны новых сотрудников, которые приходят с традиционных рабочих мест. Это разрушает идеи о работе, вбитые во многих из нас обществом. Если вы этого не понимаете, скорее всего, вы… Первое. Чувствуете, что изменения сделали вашу работу устаревшей. Второе. Не умеете предлагать идеи, и поэтому чувствуете себя ненужным. Третье. Задаетесь вопросом, почему другие быстро двигаются по карьерной лестнице, а вы отстаете. Сначала немного предыстории. В 2017 году я заметил, что с тех пор, как мы перешли от электронной почты к СЛАК, Это фактически освободило около 45 минут моего времени в день. Я объясняю это сокращение потока электронных писем и более быстрым процессом принятия решений. Затем я начал использовать WhatsApp, и, в частности, функцию голосовых сообщений. Когда начал больше путешествовать, WhatsApp стал моим основным средством общения. Это освободило мне еще час в день. А потом я научился еще одному трюку, который обернулся двумя освободившимися часами – Я перестал проводить регулярно запланированные встречи и полностью отказался от телефонных звонков. Начал использовать видео и аудиофункции WhatsApp для общения со всеми нашими сотрудниками и сотнями авторов, клиентов и поставщиков по всему миру. То, что занимало по 30 минут приличной встречи, я научился сокращать до 3 минут обмена голосовыми сообщениями. Видео или текстом в WhatsApp. Но главная причина кроется не в Slack или WhatsApp. А вот в чем. Ускорение процесса принятия решений. Смысл всех наших электронных писем, встреч, телефонных звонков и чатов заключается только в том, чтобы принимать решения. Если вы ускорите этот процесс, начнете развиваться быстрее. Разумеется, ускорение может привести к случайным ошибочным решениям, потому что недостаточно времени тратиться на их обсуждение или анализ. Как это исправить? Я узнал об этом во время конференции в Университете Сингулярности в 2016 году. Во время лекции по искусственному интеллекту. Это называется цикл норт Давайте нарисуем круг. И внутри него нарисуем еще один круг. Промежуток между двумя кругами поделите на четыре отсека. Первый отсек – действие. Второй – наблюдение. Третий – ориентация. Четвертый – решение. Во внутреннем круге – цикл норт Теперь, отталкиваясь от своего рисунка, вы поймете, что обозначает цикл норт Наблюдение, ориентация, решение, действие. Норд создал военный стратег ВВС и полковник ВВС США Джон Бойт. Бойт применил эту концепцию к боевым действиям и стратегии военных операций. Следуя циклу Норд, пилоты ВВС чаще сбивали вражеские самолеты. Идея проста. Действуйте быстро, даже с несовершенным знанием. На жаргоне ВВС это означало бы «наблюдайте за вражескими самолетами». Сориентируйтесь. Определите свой следующий шаг. Действуйте и стреляйте. Цикл Норд предполагает, что выигрываете благодаря скорости. Лишние размышления, как показывает практика, могут быть недостатком. Норд предназначен для того, чтобы избежать аналитического паралича и позволить пилотам принимать как можно больше решений за короткое время. Вот что написано в Википедии. Цикл Норд стал важной концепцией в судебной практике бизнесе и военной стратегии. Согласно Бойду, принятие решений происходит в повторяющемся цикле – наблюдение, ориентация, решение, действие. Субъект, будь то физическое лицо или организация, способный быстро обрабатывать этот цикл, наблюдая и реагируя на разворачивающиеся события скорее, чем противник, может таким образом проникнуть внутрь цикла принятия решений противника и получить преимущество. В итоге – Чем быстрее вы сможете принимать решения, учиться на них и развиваться, тем больше у вас шансов на победу. Но имейте в виду, пилот, летящий на самолёте, с более быстрым циклом норт потратит больше пуль. Он чаще стреляет. И чаще промахивается. Но при этом сбивает больше вражеских бортов. Однако, тратить пули нормально. Потому что именно так выигрывают войны. Я слышал, как люди говорят. Майндвайли действует расточительно. Мы что-то начинаем, а потом убиваем это. Мы бежим, прежде чем хорошо спланировать, и тогда проект идёт наперекосяк. Они совершенно правы, но мы просто тратим пули. В соответствии с философией Норд, отстрел пуль на 100% – правильное действие. Потому что мы сбиваем больше вражеских самолётов. Скорость разработки инноваций – это самое главное. Мне всё равно, если мы потерпим неудачу в 40-50% случаев. Google также часто переживает провалы. Помните Google Glass? Или Google Plus? Двигаясь быстрее, мы учимся, ориентируемся, приспосабливаемся и разрабатываем продукцию быстрее конкурентов. Неудачи – это нормально. Вообще-то, они даже учтены в наших ЦКР. 50% ваших ЦКР должны включать 50% вероятности неудачи. Неудачи – это нормально, а вот медлительность – нет. Вот что для нас значит цикл норт Номер один. Делайте все возможное, чтобы ускорить процесс принятия решений. 80% уверенности лучше, чем 100%, если это позволяет вам двигаться быстрее. Команда, которая может принять 5 80% верных решений в течение недели по проекту, лучше, чем команда, которая может принять одно 100% верное решение. Я замечаю, что мы часто замедляемся, потому что не можем принимать достаточно быстрые решения. Вот несколько примеров. А. Если после недели сплит-теста – теста, использующегося в интернет-маркетинге для процедуры оценки эффективности двух различных рекламных сообщений. Вы преуспеваете на 90%, и вам нужна еще одна неделя, чтобы достичь 95% показателя. Откажитесь от дополнительной недели и бросьте тест с 90% уверенностью. Стремитесь к скорости. Б. Избегайте электронной почты для принятия важных решений. Используйте слаг. Если вам нужно включить меня в переписку, поговорите со мной лично или используйте WhatsApp. Меня не интересует, сколько знаков вы напишете. Чем короче сообщение, тем лучше. Опять же, скорость. В. Вы могли заметить, что в последнее время я планирую много часовых мозговых штурмов. Они нужны для ускорения процесса принятия решений. Нам не нужно ждать месяцами, чтобы понять, как создать страницы, оптимизированные для мобильных устройств, или идеальную страницу отказа от подписки. Мы можем собрать самые умные мозги в одной комнате и за один час выковать вполне конкретную стратегию, которая будет успешна на 80%, но это дает нам импульс двигаться быстрее. Это подводит нас к пункту номер 2. Номер 2. Двигайтесь быстро, маневрируйте и учитесь на ходу. Давайте нарисуем две схемы – А и Б. В схеме А нарисуйте два прямоугольника на расстоянии примерно 5 см друг от друга. Один прямоугольник должен быть внизу, второй – наверху. Проведите стрелку от одного к другому. В схеме б давайте нарисуем то же самое, но стрелку проведите так, будто она обходит препятствие, то есть виляет из стороны в сторону. В обеих схемах назовите нижний прямоугольник старт, а верхний прямоугольник цель. Очевидно, что схема а верно? Потому что по схеме а вы идете прямо к цели, по кратчайшему пути. Но на самом деле вы никогда не будете на 100% уверены в правильном пути достижения цели. В реальности вам нужно двигаться быстро и учиться по мере движения. Таким образом, «Б» — это более точная модель того, как работают компании и весь мир. На запуск подкаста по схеме «А» уходят месяцы, потому что нам хочется сделать его идеальным. По схеме «Б» подкаст мы запускаем уже через неделю и совершенствуем его в процессе. Всегда отдавайте предпочтение «Б». Чтобы достичь совершенства с А, вам могут понадобиться недели. Б требует больше фундаментальной работы, но вы доберетесь к цели быстрее, потому что будете учиться по ходу дела. Это и есть цикл норт. Что в итоге? Действуйте с несовершенным знанием и маневрируйте по дороге. Только так вы добьетесь результатов. Осознайте это. Итак, как быстро вы можете тестировать и оттачивать идеи? Вы принимаете решение с 80% точности и быстро учитесь, или же вы глупо ждете 95% точности и откладываете способность учиться на потом? Номер 3. Проваливайтесь быстро, проваливайтесь часто, учитесь на этом. Салим Исмаил, глава университета сингулярности, приехал в Малайзию, чтобы встретиться с правительством. Он сказал мне, что посоветовал премьер-министру начать масштабную общенациональную конференцию и назвать ее чем-то вроде «Файлэкон». На ней, по его словам, премьер-министр должен вручить премию предпринимателю с самым большим провалом за плечами. Если мы слишком боимся потерпеть неудачу, то перестаем пытаться. Поэтому Салим предлагает покончить с клеймом позора на неудачи. Никого еще не увольняли из Майндвайли за провал эксперимента. Неудача — это прекрасно. Она делает вас умнее. Провал не будет стоить вам повышения, в отличие от медлительности и отсутствия тяги к инновациям. Номер 4. Полюбите перемены. Одно из моих самых больших разочарований, связанных с некоторыми новыми сотрудниками в Майндвайли, это культурный страх перемен. Каждый год мы видим в отзывах подобные фразы. Мы меняемся слишком быстро. Мы постоянно что-то изменяем. И так далее, и тому подобное. Позвольте мне задать вам вопрос. Мы меняем то, что работает, или то, что не работает? Неужели мы отказываемся от успешных схем? Мы не меняемся, мы маневрируем. Так делают все хорошие компании. Джефф Безос однажды написал пост в блоге под названием «Умные люди меняют свое мнение». Он написал «Люди, которые правы, гораздо чаще меняют свое мнение». Безос не считает последовательность мышления положительной чертой. Лучше и здоровее придерживаться взглядов, которые противоречат тому, во что вы верили раньше. Умные люди постоянно пересматривают свое отношение к тому или иному вопросу. Они переосмысливают проблемы, которые, как им казалось, они уже решили. Они открыты для новых точек зрения, новой информации и бросают вызов своему собственному мышлению. Майнд меняется и развивается так же заметно за один месяц, как большинство компьютеров за шесть месяцев. Специалист, который работает над нашей основной продукцией и редко общается со мной в WhatsApp и Slack, уже через месяц перестанет понимать нашу стратегию и потребности. Я подчеркиваю, если вы не общаетесь и стоите в стороне от рабочего процесса, устаревшая информация может сказаться на актуальности ваших решений. Номер пять. Общайтесь, общайтесь, общайтесь. Все дело в общении и честности. Ваши сотрудники достойны знать правду. Не пытайтесь рассказать им половину истории или скрыть ее от них. Относитесь к ним как к равным и общайтесь, общайтесь, общайтесь. Луис В. Герстнер-младший, бывший генеральный директор IBM. Именно поэтому в Майндвайли все ЦКР открыты для всех. Все документы о нашем видении находятся в открытом доступе. Даже те, кто работает здесь меньше недели, могут свободно ознакомиться с нашим видением и ЦКР не только своей, но и чужой команды. У руководящего состава нет секретной папки, в которой мы держим тайные видения или планы. Если вы поймете это, то осознаете, насколько мы сильны. Вишан Коллективный разум – это поистине невероятно. Когда поток идей движется без ограничений, а решения принимаются быстро, бизнес развивается с колоссальной скоростью. Однако в этом есть и темная сторона. Иногда вы так стремительно приближаетесь к реализации своего видения, что забываете заботиться о себе. Именно об этом и пойдет речь в заключительной главе книги. Я расскажу вам о совершенно новом способе работы, который откроется вам после слияния Будды и Бунтаря и принесет гармонию в вашу жизнь. Краткое содержание главы. Модели реальности. Идеи влияют на мозг так же, как таблетки счастья. В состоянии вдохновения мозг выделяет дофамин и серотонин. Вот почему зарождение блестящих идей кажется невероятным. Делиться ими еще лучше. Это называется идея секс. Стыковка мозгов происходит, когда два человека или более захвачены одной и той же идеей. В эти моменты частоты их мозга синхронизируются. Это захватывающий и удивительный опыт. Когда люди уважают статус друг друга, но не ставят его на первый план в совместной работе, а в офисе создаются структуры для ускорения коммуникации, сотрудники способны работать как коллективный разум. Модель коллективного разума можно создать не только на работе, но и в семье, компании, друзей или любой социальной группе. Сломайте иерархию и создайте правильные убеждения. Следуйте циклу НОРД. Системы жизни. Упражнение номер один. Сдвиг контекста. Убеждения, которые надо запомнить и по которому следует жить. Люди – сложные существа. Если действительно не знаете человека, вы его не знаете. Никогда не перенимайте чье-либо поведение или черту характера, если это вселяет в вас неуверенность. Это вредно. Разбирайтесь в том, что вас волнует. Спросите себя, почему этот человек ведет себя так? Насколько мои убеждения о нем соответствуют его действиям? Что может твориться в его жизни? Может быть мне не просто общаться с ним из-за его должности? Что другие люди говорят об этом человеке? Что вдохновляющего я могу найти в этом человеке, ситуации? Если я верю, что каждый человек по своей природе является доброжелательным, что хорошего я могу увидеть в этом человеке? Если вы работаете в коллективе и замечаете, что коллеги борются с неправильными убеждениями, поделитесь с ними этими вопросами. Мы оказываемся в ловушке собственных представлений о реальности. Вопросы помогут вам изменить контекст и посмотреть на ситуации под другим углом. Упражнение номер два. Следуйте циклу Норд. Норд – это цикл, созданный военным стратегом ВВС и полковником ВВС США Джоном Бойдом. Он применил эту концепцию к процессу боевых действий. Следуя Норд, лётчики ВВС имели больше шансов сбить вражеские самолёты. Идея проста. Действуйте быстро. Даже с несовершенным знанием. На языке ВВС это значит «наблюдайте за вражескими самолётами, сориентируйтесь». Определите свой следующий шаг. Действуйте и стреляйте. Цикл Норд предполагает, что вы выигрываете благодаря скорости. Чрезмерное обдумывание может стать конкурентным недостатком. Норд помогает избежать аналитического паралича и позволяет пилотам принимать как можно больше решений за короткое время. Шаг номер один. Вернитесь к памятке номер два, чтобы полностью понять процесс. Шаг номер два. Подумайте, какие системы обмена информацией вы можете внедрить в команду, чтобы ускорить общение. Затем примените их и посмотрите, как это оптимизирует ваше время и ускорит инновации. Шаг номер три. Придерживайтесь правила «не представляй, а размышляй». Если люди представляют четко продуманные идеи, они, вероятно, часто их переосмысливают, плохо сотрудничают и замедляют инновации. Это нормально, не иметь четкого представления в процессе мозгового штурма. Инновации — это цикличный процесс.